Жребий на утро тянул только Ван. «Снова терем!» — радостно объявил он. Белорад кивнул. «Тогда сегодня на черной лестнице встань, нечего на месте топтаться». Теперь до черного крыльца идти пришлось недолго. Два поворота — Иван толкнул неприметную дверцу. Крутые узкие ступени, закручиваясь винтом, уходили вверх. Здесь даже вдвоем не разойтись. Дождавшись, когда уйдет ночная стража, Ван поглядел на волка. «Ну что, ты вверх, я здесь?» «Хорошо». Лестница была настолько узкой, что даже светильники повесить было негде. Только со второго этажа начинались мелкие решетчатые оконца и низкие двери по одной на этаж. Влаксон тихо расхаживал по лестнице вверх и вниз, внимательно прислушивался к шорохам за тяжелыми дверьми, высматривал в небольшие решетчатые окошки княжий красный двор и городские крыши. Княгиня сменила девичью комнату третьего этажа на княжью опочивальню этажом выше. Утром она отворила дверь, поглядела на волка и велела. «Веди вниз». Волк тихо двинулся по лестнице, слушая, как аккуратно ступает позади брони Эмира. Едва она ушла, Ван махнул на лестницу. «Эй, Иван подошел к напарнику Влаксан, когда легкие девичьи шаги стихли за углом первого этажа. «А здесь еще есть ход?» «Конечно!» «Откуда такой глупый вопрос?» — удивленно глянул Ван. «С чего бы, княгини по темной лестнице ходить?» «А это...» — зевнул Ван. «Надо, вот и ходит. А другая лестница, конечно, есть, со стороны красного двора. Но тебе туда все равно пока даже и соваться не стоит. Таких зеленых туда не ставят. Там своя дружина. Они выходят только в красный терем. И вот такие, как Арон с иваном сторожат. Только наши друзья пока не доросли». Вторая сторожевая смена прошла спокойно, под тихий шум дождя и едва слышные шаги стражи внизу. К вечеру дождь стих. Едва засмеркалась, пришла смена. Ван посмотрел жетоны новых дружинников и велел волку передать оружие смене. В сенях Влаксан бросил жетон в мешок и снял кафтан. — На том и все. Теперь считай свободен, — развел руками Ван. Белорад сказал завтра днем снова заступать. Значит, ночь наша. В дом вбежал Стряпчий с котелком, быстро проскользнул через сени. — О, кормежку нам принесли! — радостно объявил Трифан, вваливаясь в сени, следом за Стряпчем. — Жрать охота, аж пузо сводит! — Сегодня поспели! — похлопал волка по плечу Ван и вошел в избу. В обиденной уже набилась добрая половина смены. — Чего, Ван, выпросил себе на псарне кобелька беспородного? — нагло заржал Колыван. — Иван. Волк глянул на веселящихся дурней вокруг колывана. — Надо бы подловить как-нибудь этого скота, да познакомить с охотничьим ножом. Уж шибко неугомонный. — Я не понял, кому тут в дружине не угодно? — прогремел грозный голос Белорада. — В дружине угодно, не угодно, что в псарню ее превращают, — встал из-за стола колыван. — Ты, видно, псарню не видал. Белорад нахмурился, отчего и без того суровый вид его стал угрожающим. — Видал, в том-то и дело. Негоже, чтоб и дружина превратилась в это. Белорад медленно пересек обеденную, подходя вплотную к колывану. — Так, может, стоит тебя перевести в псари, раз такое любопытство лютое у тебя? Я это мигом устрою. Голос своего звучал, словно молот кузнеца, отбивая из стали каждое слово. — Сейчас поешь и на псарню, чтоб всю ее вылезал к утру. Может, кому еще в дружине не угодно. Так у нас при дворе псорей это недостаток. Еще раз услышу подобные шутейки. Все побежите к и чистить, — отчеканил воевода. Колыван притих. Арон все это время глядел на стол, словно воды в рот набрал, и не решался, как обычно, поддакнуть дружку. Трифон дернул волка за рукав, указывая настряпчиво. Пошли, чего как вкопаны, словно есть неохота. Влаксан встал позади Трифона, в очередь за ужином стряпчий быстро закидывал черпаком мясную кашу и отодвигал от себя миски. Взяв ужин, волк окинул взглядом обеденную и вышел на крыльцо. На ступеньках, спиной к двери, уже сидел Ван. «И ты решил на дворе есть, волчий сын?» «Да», — ответил волк, усаживаясь возле старого дружинника. «А ты из награя?» «С чего взял?» — набирая в ложку каши, спросил Ван. «То, что имя твое знаю, так не вчера родился». Много с награйцами общался. И помню, как на службу тебя князь брал. Ван замолчал, всматриваясь в темноту. Тучи плотно затянули небо, придавая ночи особую темноту. Волх оглядел черный двор. Птичник, псарни, черная баня, кухня, распахнутая калитка в княжий двор. Коли на черной лестнице дружинники действительно любят стоять внизу, да языками трепать. Может, удастся проскочить мимо? Удачно, что Колыван Даарон шибко-бурно реагирует на псоря в рядах дружины. Можно сослаться на нежелание терпеть их, и потому уйти на двор спать или со двора. Закончив ужин, любители подгулять, перешучиваясь, вывалились из избы. — В город собрались, — проводил их сердитым взглядом Ван. — Вот уж кто точно позор дружины, — проворчал он. — А что не так? Хорошо поработали, хорошо отдыхают, — пожал плечами волк. Так они молчать умеют до первой девки. Сейчас в какой-нибудь корчме или веселом доме начнут петухами выхаживать, хвалиться, что на службе при князьях ходят. Упьются, будут дурить». Ван махнул рукой в сторону уходящих и поднялся со ступеней. «Ты в избу?» — спросил Влоксан и протянул Вану пустую миску. «Захвати мою тоже». «Собрался куда?» — нахмурился старый дружинник. «Да ноги не идут в спальню, покуда там эти язвы». «Тьфу! Гляньте! Неженка хуже девицы!» В сердцах плюнул себе под ноги Ван, но миску все же забрал».